Глава восьмая. С одного взгляда на Эмми, которая приехала, чтобы отвезти Хелену на мастер-класс, Хелена поняла, что у той есть сплетня. По дороге Эмми молчала, как рыба, и Хелена решила не доставлять удовольствия подруге и воздержаться от расспросов. Когда по прибытии на место они закончили налаживать станки, Хелена сдалась. «И почему у тебя такой самодовольный вид?» Спросила она, изображая, что проверяет список, лежавший перед ней. Тебя просто распирает отважности. Суть по всему, у тебя важная новость. Новость потрясающая, ты не поверишь. И действительно приятная, а не гадость какая-нибудь. Ну, говори. Лучше не сейчас. Тут столько народу, потом скажу. Потому что новость — полный отпад. Хелене многое нравилось в Эмми и, в частности, её пристрастие к старомодному сленгу. А вот привычку подруги томить неизвестностью она находила менее привлекательной. Но Эмми была права. Все уже подготовились, и пора было начинать. «Так вот», — сказала Эмми по окончании мастер-класса, когда они возвращались к Хелене, «вчера вечером моя мама видела твою». «Кого? Мою маму?» про что я и говорю. Если это новость, то глупее не придумать. Всё дело в контексте. Она видела её на модном оперном спектакле. Ну, это мило. Я не знала, что она там будет. И всё равно это не тянуло на сплетню. С мужчиной! И не просто с мужчиной, а с красавчиком. Мама назвала его «Чернобурым лисом». Ух. Хелена почувствовала досаду и лёгкое беспокойство за мать почему она не сказала, что собирается в оперу. И вообще, как она оделась без моей помощи? Эми поняла, что за недовольством Хелены по поводу того, что мать не посоветовалась насчёт наряда, кроется нечто большее и пожала плечами. «Она свободная женщина и может появляться на людях, с кем захочет, не спрашивая разрешения». «Нет, не может», — сказала Хелена, понимая, что это звучит неразумно. «А вдруг она нарвётся на мошенника?» «Чернобурый лис, говоришь? Звучит подозрительно. Не находишь?» «Нет, звучит круто». «А круто не значит плохо. Уж кому-кому, а мне это известно». Эми указала на себя и скорчила рожицу. «Серьёзно, Хелли, я думала, ты порадуешься, что твоя мама с кем-то встречается. Она достаточно долго была одна». Хеллена вздохнула. «Если он приятный человек, то я за неё порадуюсь». Но ты знаешь маму, она такая доверчивая, её кто угодно обведёт вокруг пальца. По-моему, ты её недооцениваешь. При её бизнесе приходится ежедневно контактировать с людьми. Ей удалось превратить ваш старый дом в замечательную гостиницу. Это практически бутик-отель. Разве недалёкий человек на такое способен? «Я знаю», — сказала Хелена, — пристыженная, но не переубеждённая. «Я переживаю из-за её отношений с мужчинами». Она уже сильно ошиблась с выбором, когда вышла за моего отца. По-моему, она не очень хорошо в них разбирается. Да, может, за этим ничего нет. Сходили вместе в оперу и больше никогда не увидится. Теперь уже Эмми вздохнула. Сама знаешь, как бывает с мужчинами. Хелена слегка успокоилась. Это верно. Зная, что ты так распереживаешься, не стала бы говорить. Я просто подумала, ты обрадуешься, узнав, что Джилли провела вечер с симпатичным мужчиной. Она замолчала. «Может, позвонишь ей?» «Только не наезжая, конечно, а чтобы поздравить. Скажи, мол, услышала, и тебе немного завидно». Теперь Хелена громко рассмеялась. «Чтобы мне было завидно? Да она не поверит». «Кстати, о мужчинах. Ты уже познакомилась с нашим симпатягой-арендодателем?» Хелена поймала себя на том, что никогда прежде мысленно не называла его симпатягой и после такой его характеристики, — подумалось ей, — Эмми явно перевозбудится. «Нет, я раздумала, потому что, как я уже говорила, у меня есть другой напрямике. Но раньше ты не называла его симпатягой. Тогда бы я, возможно, заглянула к нему». Хелена пожала плечами. «Ты что-то предприняла?» — продолжала Эмми, выдавая все свои обычные аргументы. «Действуй. Нельзя просто стоять в сторонке, надеясь на то, что он проявит активность». Что касается женщин, тут мужчины страшно ленивы. Но если большинство женщин такие, как ты, то у мужчин просто нет отбоя от них. Им не нужно прикладывать усилия. Это делают женщины. Эмми предельно ясно изложила свою точку зрения. Хелене очень хотелось рассказать про себя и Джага, но она сдержалась. Это может ей выйти боком. Вместо этого она сказала, «Ну, маме, похоже, не нужно прилагать много усилий». «Положа на глаз на этого чернобурового лиса, я бы знала». «Позвони ей», — повторила Эмми. «Только не ругайся». «Ещё чего», — сказала Хелена, хотя предостережение учла. «Она будет держаться очень непринуждённо, точно её ничуть не волнует, с кем это появляется на людях её матушка». Хелена дождалась полудня, когда мать, вероятно, расположилась за столом с ежедневником и тогда позвонила. «Привет, мамочка». «Говорят, тебя видели с чернобурым лисом». Хелена надеялась, что её голос звучал вполне беззаботно. «Хорошо провела время», — добавила она. «Это Эмми тебе сказала», — рассмеялась Джилли. «Так и знала, что за не заржавеет». Честно говоря, она была скорее впечатлена, чем неприятно удивлена. Хелена замешкалась на мгновение, а затем продолжила. «То же это был И где вы познакомились?» «Можно подумать, дорогая, что я несовершеннолетняя, а не женщина средних лет, вполне взрослая, чтобы появляться в общественном месте с представителем противоположного пола». Смех Хелены показался слегка фальшивым даже ей самой. «Извини, мне просто интересно». Последовала пауза. Хелена явственно представляла себе мать, которая к настоящему моменту уже принялась раскладывать на компьютере «Пасьянс-паук» что она всегда делала во время телефонных разговоров, за исключением деловых звонков. Поэтому заминка со стороны Джилли не всегда означала, что она обдумывает слова. Мать могла просто сосредоточиться на пасьянсе. «Мама, ты ещё здесь? Или у тебя пасьянс не складывается?» Джилли снова рассмеялась. «Положа руку на сердце», — подумала с «мать вполне можно заподозрить в легкомыслии». «Ну так что? Я не понимаю». Или ты от меня что-то утаиваешь, или в сотый раз раздумываешь над тем, не начать ли игру заново. Ничего я не утаиваю. Его зовут Лео Симмонс. Мы только познакомились. У него был лишний билет на спектакль в Гейнсборо-хаус. И он пригласил меня составить ему компанию. Он у нас недавно почти никого не знает. Я просто оказала ему услуг. И взяла с собой корзинку для пикника? Yeah. Да. «Тебе известно, как я люблю устраивать пикники». «А что-нибудь осталось?» «Да, но, боюсь, я оставила всё в машине Лео». Он был так признателен. «Я прощу тебя, если ты пообещаешь познакомить нас», — сказала Хелена, чувствуя, что одерживает верх. «Пусть это будет обычный воскресный обед. Можешь пригласить Мартина и Крес. Тогда это будет похоже на знакомство с семьёй. Точно у нас было свидание, а его вовсе не было». «Тогда позови только меня», — сказала Хелена твёрдо, настроившись на знакомство с маминым чернобурым лисом. «Это будет выглядеть странно. Правда, Хелли. Будь благоразумнее». «Ты меня знаешь. Ради твоего воскресного обеда я пойду на всё». Она помолчала. «Идея. Я приду не одна». «А с кем? С Эмми? Ну и на что это будет похоже?» Мы один раз появляемся на людях, а пять минут спустя я приглашаю его на воскресный обед в компании с двумя хихикающими школьницами. Мы больше не хихикаем, мама, по крайней мере, не так часто. И потом речь не об эме, я приду с мужчиной. Джага отлично подойдёт на роль компаньона. Воскресные обеды матери были известны на всю округу. С мужчиной ты? О, боже, он просто друг, мамы такой же, как твой». Хелена из Подоль готовила почву, пока создавая видимость, что они с Джагой только друзья и ничего больше. «Ладно», — сказала Джилли, — «там видно будет». Джилли по-прежнему сидела за столом, играя в паука, когда в правом верхнем углу монитора появилась иконка электронного письма. Возможно, пригласить Лео на воскресный обед окажется проще, чем ей думалось. Не в силах сдержать радостную улыбку, она щёлкнула по иконке почты.